Облегчало положение то, что Ада была связана со своей семьей. свободно. Ей приходилось придумывать тысячи хитростей, чтобы каждый день приходить на свидание. Об том, чтобы уехать с Латыгином на Ривьеру или в Грецию, она не могла и думать. Положение Латыгина было выгодно. Он мог упрашивать, уговаривать, но Ада в смущении, порой со слезами, отказывалась просила прощения, твердила, что не в силах оставить бабку и бросить отца. Со стороны Латыгина тут не было сознательного расчета, он почти искренне умолял Аду решиться, кинуть все и уехать с ним теперь же, сегодня же. Но если бы Ада вдруг нашла в себе решимость и согласилась исполнить просьбу, Латыгин оказался бы в очень трудном положении. Однако споры всегда кончались примирением. Любовники опять сжимали друг друга в объятиях, улыбались, плача, и повторяли без конца. «Но ведь нам хорошо! Мы счастливы! Так счастливы, как никто на земле! Чего же больше?» Так прошло шесть недель. Деньги, которых Латыгин не берег, приходили к концу. Вместе с тем Латыгина тревожила мысль о жене и дочери. Он не знал, что с ними, и опасался, что Мина начнет его разыскивать. По всяком случае, длить беспредельно странную жизнь, всю отданную одним ласком, было невозможно. Латыгин откладывал так долго, как то было возможно. Наконец, сказал Аде, что им необходимо на время расстаться, что он поедет, чтобы устроить свои дела, и после того вернется к ней навсегда. К удивлению Латыгина, Ада приняла его признание спокойно. Она совершенно поверила или сделала вид, что совершенно верит объяснениям своего любовника. Конечно, были слезы, были трогательные слова, были клятвы. Ада заставила Латыгина поклясться ей, что он никогда не поцелует более ни одной женщины, и сама поклялась быть ему верной во всем, в поступках, в словах, в помыслах. Латыгин осторожно намекнул, что не может точно определить срок разлуки. Может быть, удастся вернуться скоро? Через несколько дней, а может быть, обстоятельства заставят промедлить ряд недель. Как знать? Даже месяцев. «Я только хочу знать», — сказала Ада, — «что ты вернешься. Если я буду уверена, что ты там, без меня, стараешься для нас, чтобы мы были вместе, я буду ждать». Но если ты мне изменишь, в тот же день я умру. Они обещались писать друг другу на условные адреса. День последнего свидания был днем слез, ласк, восторга, отчаяния, хаоса, чувств и слов. Ада нашла возможность проводить Латыгина на вокзал. До последней минуты она стояла на подножке вагона. Когда поезд уже трогался, она при всех охватила своего возлюбленного руками, прижалась к нему впивающимся поцелуем, потом зарыдала и, не оглядываясь, побежала прочь. Уезжая, Латыгин сам не знал, насколько правды и насколько лжи во всем, что он говорил Аде. Внешностью своего сознания он верил, что разойдется с женой и вернется к Аде. В глубине души знал, что этого не будет. Впрочем, поехать прямо к жене Латыгин не решился. Он остановился в промежуточном городе, и случилось так, что там он заболел. Отчасти может быть под влиянием нервного потрясения от всего пережитого. Болезнь пришлась кстати стати. написал жене длинное письмо, в котором как-то сбивчиво объяснил свою жизнь за два последних месяца и извещал, что лежит больной в городе. Минна тотчас приехала.